Утро принесло с собой солнечные лучи, пляшущие по стенам, и звонкий птичий щебет. Еще не прогревшийся воздух был приятно прохладным и свежим. Элина вышла на крыльцо и тихо рассмеялась от переполнявшей ее радости и давно забытого чувства легкости, беззаботности. Чуть погодя, она вернулась в дом и прошла на кухню. Кот незамедлительно выбрался из лежанки и направился к миске. «Кто же о тебе заботится, если здесь никого нет?» поинтересовалась Элина, наблюдая, как он уплетает корм. Само собой, ответа не последовало. Молодая женщина вздохнула и занялась приготовлением кофе. «Что тебе снилось?» Мария вышла из своей комнаты в одной футболке, как обычно сонная и растрепанная. «Мне ничего. Хотя на новом месте часто снится что-то забавное. И мне ничего. Но я наконец-то выспалась». Элина потянулась. «В холодильнике есть сок, сливки, сыр, масло». кофе будешь кофе не знаю мари подошла к окну в зазеркалье наступило утро это радует я боялась что ночь будет вечной какие у нас планы я бы не хотела пока уезжать отсюда нас же никто не гонит предлагаю позавтракать погулять по парку может и в дом попасть получится а как же наша поездка у нас впереди бавария австрия ты уже не хочешь увидеть альпы поинтересовалась мария Мне жаль напоминать, но в Зальцбурге у нас оплаченный номер в отеле. Нельзя отклоняться от графика. Отдохнули немного и в путь. Я не предлагаю остаться здесь до конца отпуска. Элина нервно прошлась по кухне. Неужели ты не понимаешь, Мари? Я даже не надеялась, что однажды смогу побывать здесь, и ты хочешь, чтобы я вот так просто взяла и уехала, а потом остаток жизни потратила на то, чтобы снова попасть сюда. Я все понимаю, Лин, но не могу понять одного. Мария задумчиво посмотрела на подругу. «Зачем? Объясни, для чего мы здесь?» «Не знаю, но очень хотела бы это узнать». Когда после завтрака Мария вернулась в комнату, то увидела на кровати букет свежесрезанных цветов. Казалось, будто кто-то забросил его в раскрытое окно. «Ого! А как насчет того, чтобы зайти в гости?» пробормотала она, медленно подходя к окну. «Или вы умеете только красиво рассуждать о природе человеческой трусости?» Еще неизвестно, кто сейчас больше боится, вы или мы. Наверное, страшно даже подумать о том, что мы уедем отсюда, так ничего не вспомнив и не поняв». Ответа не было, только легкий ветерок колыхал почти невесомый тюль. Мария закрыла глаза, прислушалась к внутренним ощущениям, в голове клубились какие-то мысли, обрывки фраз, которые непременно хотелось высказать. Хотя непонятно, откуда они взялись и какое имеют отношение к ней. «Ты тоже струсил, неожиданно проговорила она. Поэтому и потерял. Мария испуганно зажала рот ладонью. Слова вырвались против воли, откуда-то из неизвестных глубин подсознания. Она отпрянула от окна и задернула занавеску. Через несколько минут к ней заглянула Элина. Пойдем погуляем, предложила она, но, увидев цветы, замолчала и после долгой паузы усмехнулась. Забавно. Ничего забавного, отмахнулась Мария. «Тебе тоже что-нибудь подбросили?» «Нет». Хм. и что это может означать?» «Понятия не имею», — честно сказала Элина. «Я часто видела это место, но совершенно не знаю его законов. Может, тут так положено с утра по букету каждому скептику и зануде для улучшения настроения?» «Иди ты», — фыркнула Мария, а потом рассмеялась. «Будем считать, что сработало. Пошли гулять, раз уж мы никуда не торопимся». Они бродили около двух или трех часов. То по ухоженным дорожкам, мимо аккуратно подстриженных кустов, то по тропинкам среди замшелых валунов и елей, то вдоль извилистых ручьев, то под деревьями, окутанными розовато-белыми облаками соцветий. Но не обнаружили ни других домов, ни людей, ни говорящих галлюцинаций. «Я устала и проголодалась», — наконец сообщила Мари. «Сколько можно ходить? Уже ноги отваливаются». Да и похоже напрасно все это, вздохнула Элина. Не хватало еще заблудиться. Идем назад. Марии показалось, что она разочарована. Тропинка вела серой лентой, уходя все ниже и ниже к подножию небольшого холма. Спускаться по ней было легко, но вот сквозь птичий пересвист и шум листвы до них долетели отголоски веселой мелодии, а немного позже людской смех и говор. Подруги остановились и переглянулись. Похоже на народное гуляние или праздник. Мария прислушалась и усмехнулась. Баварские колбаски, пиво и брецели. Вот и конец приключению. Возвращаемся из-за в цивилизованный мир. Конец? Ты уверена? Элина посмотрела на нее. Давай проверим. Чем ближе они подходили, тем громче играла музыка. Уже были видны развешенные на деревьях бумажные гирлянды, цветные ленты и яркие воздушные шары. Ветер колыхал шелковые полоски, раскачивал подвески из искусственных цветов, перекатывал по траве серпантин и сердечки конфетти. Пахло ванилью, карамелью и розами. Они вышли на огромную поляну и огляделись. Здесь царила самая настоящая праздничная атмосфера. Но праздника не было, потому что все палатки, скамейки и столики были пусты. Ни одного человека, никого. Слабые отзвуки смеха и голосов растворились в оглушающей, неуместно задорной мелодии. Черт знает, что такое!» — озадаченно пробормотала Мария. «В свете происходящего версия о том, что мы окочурились, уже не кажется столь абсурдной». «Что ты говоришь?» — подруга повернулась к ней. Взгляд Элины был настолько растерянным, что Мария подошла ближе, крепко взяла ее за руку. «Ты только никуда не исчезай, ладно?» «Мы обязательно во всем разберемся вместе, как и всегда!» «Я тебя не слышу!» Элина поморщилась, а потом подняла голову и требовательно крикнула. «А ну, тихо!» Музыка смолкла, повисла тишина, только ветер продолжал шелестеть листвой и гирляндами. Пару минут подруги стояли, глядя по сторонам и слушая, как громко стучит пульс в висках, и понимали, что по-настоящему страшно им было вовсе не ночью. «И так?» проговорила Мария, обращаясь к молчаливо застывшим деревьям. «Дорога привела нас сюда, и вот мы здесь? Но почему именно мы? Эти видения, сны, откуда они? И самый главный вопрос, что вообще происходит?» Теплый ветер ласково взъерошил ей волосы. «Сегодня день странника», — услышали они откуда-то сзади и медленно обернулись. К ним направлялся высокий, стройный мужчина в изящном белом костюме и в белой надвинутой на лоб шляпе. Двигался он грациозно и бесшумно, как кот, и через несколько мгновений остановился перед подругами. В канун Дня Странника границы между мирами становятся зыбкими, поэтому шансы попасть за грань есть даже у самого заурядного человека, что уж говорить о тех, кто имеет огромный опыт подобных путешествий. хотя и лишился своих способностей. Проговорил он и с легким поклоном снял шляпу. Длинные темные волосы упали ему на плечи, а с удивительно красивого лица на девушек глянули синие смеющиеся глаза. Мария ничего не ответила, только растерянно переступила с ноги на ногу. Элина замерла, даже дыхание перехватило настолько знакомым, вдруг показался ей этот незнакомец». а он в шутливом изумлении приподнял брови и вопросительно взглянул на застывших подруг. Потом, понимающе улыбнулся. «Прислушайтесь к себе. Ваши сердца намного мудрее разума. И тогда вы узнаете, зачем отправились в путь». «Мы знаем, зачем отправились в путь», — возразила Мария. «Посмотреть новые города и страны, отдохнуть от работы, от семьи, от привычной наскучившей обстановки». «Верно». Кивнул незнакомец. Но эти причины внешние. Попробуйте заглянуть поглубже в себя и честно ответить, почему вы на самом деле так стремились уехать. Чего вы искали? Или кого? Мария опустила глаза и задумалась. Элина же более внимательно оглядела все вокруг. Ее внимание привлекли видневшиеся вдали над верхушками деревьев горные пики. «Это Альпы?» спросила она. «Нет». — ответил мужчина. — Это Наргельм, полуночные горы. Их прозвали так из-за цвета. Скальная порода там черная, с кроплениями минералов, как будто по ночному небу рассыпаны звезды. Любопытно. Тогда, может, скажете, как называется эта планета, континент, страна? Полагаю, то, что светит и греет, по-прежнему является солнцем? — Давайте пройдемся, предложил незнакомец. Есть вещи, которые лучше обсуждать, гуляя по этому великолепному парку. Отвечаю на ваш вопрос. Да, это Земля. Над нами сияет солнце. Вечером на его месте появляется луна. Зачем изобретать велосипед?» Мужчина рассмеялся. «Ну, мало ли. А страна? Или в параллельном мире не принято делить территорию на страны?» Вынырнув из задумчивости, уточнила Мария. Она чувствовала себя немного странно. С одной стороны, от мягкого бархатного голоса незнакомца у нее вдоль позвоночника пробегала приятная дрожь, с другой что-то ее настораживало. Нет, удерживало на расстоянии, несмотря на всю ее любовь к красивым мужчинам. Наверное, принято, только никто не заморачивается. Он пожал плечами. Какой в этом смысл, если можно попасть куда угодно? Я все еще не понимаю. Мария наморщила лоб. «Может, начнём с самого начала? Кто вы такой?» «Не делай так. Тебе не идет. Незнакомец кончиком указательного пальца разгладил ей складку между бровями, и Мария убедилась, что он не говорящая галлюцинация, а обычный живой человек. «Я?» Лицо его стало грустным. «Судя по всему, тот, кого вы не узнали. Что ж, этого следовало ожидать. Рэй меня предупреждал». «Рэй?» — встрепенулась Элина. В памяти на мгновение возник смутный образ, высокий, широкоплечий, волосы цвета золота. «Мой друг», — пояснил незнакомец. «Полагаю, его вы тоже не помните». Втроем они медленно шли по тропинке вдоль холма. Элина задумчиво смотрела по сторонам, поэтому немного отстала. «Это ваш дом?» «Стоит там в саду?» — спросила Мария. «Здесь много домов. Какой именно тебя интересует?» «Большой, старый». Мария объяснила подробнее. «Странно, что мы сумели поставить машину в гараж, но не смогли открыть входную дверь. Пришлось остановиться в домике для гостей. И мне стало интересно, чей он». «А-а», протянул незнакомец. «Видишь ли, этот дом принадлежит твоей подруге и моему другу Рэю. Они вместе создали его, своего рода место встречи и отдыха. Мы часто бывали у них в гостях. Впрочем, едва ли ты это помнишь». Проблема в том, что вы так сильно изменили свою природу. Точнее, изменили ей, что дом этот сейчас для вас не откроется. Так бывает. Но зато вы не заблудились и нашли жилье для гостей. Во многом благодаря коту, хмыкнула девушка. Бастиан опытный провожатый, он прекрасно справился со своей задачей. Ни Рейлен, ни Мьори Ланс не смогли бы помочь вам. У этой реальности свои законы. Мьори кто? Торн, Мьори Ланс, старинный приятель Лин, твои подруги. Они встретились очень давно в одном из миров, сдружились и с тех пор были неразлучны. Улыбнулся мужчина. Он выглядит как огромная черная э кошка? Нет. Огромный — да. Но назвать его кошкой можно лишь в том случае, если он примет подобный облик. Неожиданно Мария почувствовала, что Элины с ними больше нет. Она обернулась и поняла, что не ошиблась. В какой момент и куда ушла ее подруга оставалась загадкой. Теперь они с незнакомцем находились фактически наедине. Это настораживало, но не настолько, чтобы броситься прочь, сломя голову с душераздирающими криками о помощи. Он хотел этого. Вдруг осознала Мари. Хотел, чтобы мы остались вдвоем, и этот мир выполнил его просьбу. Не удивлюсь, если Элина даже не заметит, что идет по парку одна. «Вы сказали, что здесь много домов?» Осторожно начала она. «В том числе, наверное, и ваш?» «Так и есть». Мужчина кивнул, а потом усмехнулся краем губ. «Дома странников на перекрестке миров чаще всего пустуют. Честно говоря, в них нет необходимости. Но мы все равно создаем их по одной простой причине. Дом — это константа. Нечто постоянное, своего рода якорь, который удерживает нас в череде переходов. Место встречи с тем, кто тебе дорог и кого ты всегда рад видеть. Да, в него можно и не попасть, если дело совсем плохо, но сам дом никуда не денется. А бывает и так, что на свет в окне приходят те, кто заблудился и потерял себя. И это их шанс. Такая вот метафизическая муть. Неожиданно закончил он. Мария смотрела на него широко раскрытыми глазами. Разум говорил ей, что этот человек сумасшедший и несет колесицу, которая не вписывается в ее привычную картину мира. Но чувства... Они подсказывали, что эта картина мира — всего лишь сон, и что она вот-вот проснется. «Значит, мы странники?» — Мари с трудом подавила скептический смешок. «Вы, я, Элина, и этот ваш... Как его? Рей. «Совершенно верно». Ну, хоть не набившая оскомину избранные. И чем же занимаются странники? Помимо или во время странствий? Решают проблемы. Казалось, мужчина не замечает ее насмешливого тона. Своего рода траблшутинг, если ты понимаешь, о чем я. Мария понимала. Ей не раз удавалось легко и изящно решить вроде бы неразрешимые задачи. Правда, ей за это никто не платил. Ну, хорошо. А мой дом тоже находится где-то здесь? «Разумеется». «А могу я увидеть то, что вы называете моим домом?» Незнакомец остановился и посмотрел ей в глаза. Удивительным был этот долгий взгляд, изучающим, нежным и полным глубокой печали. «Ты уверена, что хочешь этого?» Наконец спросил он. «Что там может быть? Старые развалины, паутина на стенах, летучие мыши на чердаке?» — подумала Мария. «Не страшно. Даже если опыт будет шокирующим, это только к лучшему. Быстрее проснусь». «Да», — твердо проговорила она. «Хорошо», — просто ответил он. А потом легко подхватил ее на руки и понес. В первую минуту Мария даже не нашла, что сказать. Но ну, не спрашивать же, что он делает, это и так понятно. К тому же она дала согласие, хотя и не представляла, что возвращение домой будет выглядеть именно так. Тропинка перетекла в аллею, и вскоре они оказались в красивом саду, утопающем в ярких цветах. На небольших зеленых лужайках журчали веселые фонтаны, над клумбами летали желтые бабочки, а за деревьями виднелся просторный и светлый дом с широкой террасой, огромными окнами и раздвижными дверями. «И это мой дом?» — Мария удивленно огляделась. «Наш дом», — поправил незнакомец, поднимаясь вместе с ней по ступенькам крыльца. наш это уже интересно она озадаченно усмехнулась получается мы живем вместе и из каких таких пор с очень давних спокойно ответил он толкнул ногой дверь и та послушно отъехала в сторону мария почувствовала себя новобрачной которую по традиции после свадьбы переносят через порог ее будущего семейного дома и ужасно смутилась может вы меня наконец отпустите попросила она «Я бы и сама сюда дошла, не стоило так напрягаться?» «Стоило». Мужчина снова пристально посмотрел на нее. «Ты бы не нашла это место. С некоторых пор оно для тебя недоступно». «Почему?» Мари с любопытством огляделась. И первое, что заметила, надпись на большом зеркале в холле, сделанную тёмной вишневой помадой. «Прощай навсегда». «А, понятно», — протянула она. «Похоже, мы не очень-то мирно расстались». «Интересно, по какой же причине?» «Так и есть», — не слишком охотно подтвердил незнакомец и аккуратно опустил ее на пол. «А сама? Не помнишь?» «Может, освежишь мою память?» Мария повернулась к нему и скрестила руки на груди. «В конце концов, если они жили вместе, можно без особых церемоний перейти на «ты». Мужчина взглянул на часы, едва приметно нахмурился и опустился в стоящее рядом плетеное кресло». мари терпеливо ждала я не смог назвать тебе свое истинное имя назвал то которое мне нравилось больше других и однажды ты решила проверить его истинность использовала простейшую магию подчинения чтобы посмотреть что получится естественно не получилось ничего результатом был скандал обвинение меня во всех существующих грехах вот эта трогательная надпись и твое исчезновение он прищурившись Посмотрел на нее. Собственно, вот и все. Она тоже прищурилась, очень знакомо и очень недобро. Не смог говоришь? Или не захотел? А может, побоялся? Стены дома слегка дрогнули. Мужчина устало вздохнул. Ты здесь потому, что хотела вернуться сюда. Одного моего желания было бы недостаточно. Неужели сквозь беспамятство ты искала дорогу домой только для того, чтобы продолжить скандал? А ты надеялся, что я снова, как последняя идиотка, упаду в твои объятия? Она рассмеялась, а потом испуганно прикрыла ладонью рот и краснея от стыда пробормотала: "Простите, я сама не понимаю, что говорю. Это же грубо так нельзя". Это называется очаровательная прямота, которая мне всегда в тебе нравилась. Глядя в сторону, как-то слишком мрачно отозвался он: "Не стесняйся, расслабься и продолжай". Я схожу с ума. С ужасом подумала Мария, ощущая, сколько обиды и злости звучит в ее вырвавшемся наружу внутреннем голосе. Ты обманул меня. Я доверяла тебе, как доверяют самому близкому человеку. Я назвала тебе свое имя, научила своему языку, рассказала всю правду о своем прошлом, а ты мое доверие предал. Синие глаза незнакомца пристально взглянули на нее, и Мария стала не по себе от этого взгляда. Ты сказала, что я не любил тебя. «Тогда позволь спросить. Если ты решила проверить меня, любила ли ты сама? Ведь по твоим же словам любящие должны полностью доверять друг другу». «Не меняй тему. Мы говорим не обо мне». «Не уходи от ответа». Он снова бросил взгляд на часы. «Прошу тебя». Мари показалось, что от двойного потока мыслей у нее сейчас лопнет голова, а от обилия эмоций разорвется сердце. «Я любила тебя». Через силу выдавила она. «Просто мне стало интересно. Я всегда была чересчур любознательной». «Тогда почему-то ушла ничего, не сказав ни Рэй, ни Лин. Ты ведь никогда так не поступала». «Я не помню». Мария сжала ноющие виски. «Кажется, я ужасно разозлилась». Но еще бы. Мы оба в тот день повели себя не лучшим образом». Он вздохнул. Я тоже не удержался и... Наговорил глупостей, о чем потом пожалел. «Да-да, припоминаю. Ты обвинил меня в том, что я тебя просто использовала. Удобно устроилась, пользуясь твоей жизненной силой, принимая твою любовь и заботу и ничего не давая взамен. Очень мило. После этого мне расхотелось не то, что видеть тебя, но и находиться с тобой в одном измерении». Я не обвинял. Я всего лишь задал вопрос, потому что тоже разозлился. Не стоило этого делать, но... «Ладно, неважно. Прошлого уже не изменишь». «Это точно», — отозвалась Мари, вытирая лоб и ощущая слабость в ногах, как после хорошей пробежки. «Я не назвал тебе свое истинное имя по одной простой причине». Мужчина поднялся и отошел к окну. «У меня его нет и никогда не было. Имен было много, но ни одно из них не являлось истинным. Мир, который создал меня, дал мне, пожалуй, все, кроме этого». и Мари почувствовала, сейчас он говорил чистую правду. «Почему ты не сказал сразу?» — поинтересовалась она после небольшой паузы. Глупо получилось». Голос его прозвучал словно издалека, и Мари показалось, что его черты как-то поблекли, словно стали прозрачнее. «Прости». «Ты мог объяснить мне все, как есть?» — уже спокойно сказала она. «Я бы поняла». Я подумал, что истина покажется тебе попыткой сохранить мою душу в неприкосновенности. Ты открылась мне, и я хотел отплатить тебе тем же. Преподнести равноценный дар. И преподнес пустую подарочную обертку Из лучших побуждений. Видимо, ты плохо меня знал. Я не думал, что ты когда-нибудь станешь проверять. Мне казалось, мы полностью доверяем друг другу. А потом я готов был все рассказать, но ты уже не желала слушать. Его голос звучал все тише. Он обернулся, и Мария увидела на его губах печальную улыбку. «Прости меня. Мне не за что тебя прощать». Она опустила голову, вздохнула и буквально заставила себя продолжать. «Ты прав. Глупо получилось. Глупее некуда. Потому что у таких, как я, тоже нет истинных имен. Имя, которое я назвала тебе, его мне дала Лин, моя единственная подруга. если бы ты когда-нибудь тоже решил проверить?» Мария замолчала. Синеглазый незнакомец тоже молчал, глядя в окно. Потом повернулся к ней и почти шепотом проговорил. «Я рад, что нам удалось встретиться и поговорить. Это того стоило». Его силуэт таял на глазах. «Что происходит?» Мария, непонимающе разглядывала его. «Подожди, не оставляй меня здесь, пожалуйста!» «Ты уходила навсегда». Я заплатил слишком высокую цену за то, чтобы помочь тебе вернуться. Теперь меня ждет безмолвие. Он попытался улыбнуться и не смог. Но я не теряю надежды увидеть тебя снова. Всех вас. Shoot this trouble, Valerie. Незнакомец исчез. Мария застыла на месте с открытым ртом. Живой, настоящий, физически ощутимый мужчина просто взял и исчез. Это не укладывалось в голове. Разум отказывался верить увиденному. И Марина мгновение зажмурилась, а потом снова открыла глаза. Ничего не изменилось, только в светлом и прежде уютном доме стало пусто и холодно. Прости меня! еле слышно прошептала она. Хотела еще что-то добавить, но из горла вырвались только жалобные всхлипывания. Впервые в жизни она не понимала, почему плачет, то ли потому, что с синеглазым мужчиной, ее мужчиной, случилась какая-то беда, то ли потому, что ситуация оставалась неясной и заставляла ее ощущать полное бессилие, то ли потому, что виноватой во всем происходящем оказалась именно она, как не больно было это признавать. Нужно было что-то со всем этим делать, с чего-то начать. Мария вытерла мокрое лицо ладонью, подошла к зеркалу и, вытащив из кармана бумажный платок, стала стирать темно-вишневую надпись. Это было трудно. Буквы словно въелись в поверхность зеркала, приходилось отскабливать их ногтями. Закончив, она немного подумала, достала из другого кармана розовую помаду-карандаш и уверенно написала на чистой поверхности «Мы скоро вернемся».